Сначала меня оценили в 10 фунтов, потом цена возросла до 15 фунтов, затем до 35 фунтов и 15 шиллингов. Скрупулезная точность англичан при расчетах может доходить до совершенства и, наконец, до 45, до санна. Мне так и не удалось вступить в изысканное общество людей, чьи головы ценились дороже 50 фунтов. Наверное, я не заслуживал этой чести. Я не был ни идеологом движения, ни генералом. Я служил всего лишь связующим звеном на полпути между руководителями движения и рядовыми бойцами, разбросанными по всей стране. Однако в то время моя работа была очень опасной. Иногда приходилось улепётывать с какой-нибудь фермы через окно синавала за минуту до появления англичан. Однажды вечером нас даже пытались подстрелить, а потом преследовали всю ночь. Благословенны наши предки-ирландцы, решившие когда-то в незапамятные времена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 Извращённость английской империи мы противопоставляли безграничной великодушию. Вражеские солдаты были лишь человеческими пулями, направляемыми самыми тёмными интересами на земле. Нами же двигала наивысшая идея свободы. Поэтому изгнание англичан виделось нами как начало иного, нового мира, в котором было больше равенства и внимания к людям. Руководители Новой Ирландии, однако, ограничились тем, что заменили именно оккупантов на свои собственные.